Искренне и с душой. После работы сыну заглянул в книжный и застал Ёньчжу за беседой с Минчолем. Хозяйка встала поприветствовать его, и компания за их столиком внезапно выросла. Ёньчжу представила Минчоля и сыну друг другу, и писатель тут же погрузился в редактуру. Однако вскоре заметил, что юноша совсем ничем не занят. И даже едва ли не засыпает, наблюдая за ним. Ты всегда тут сидишь без дела. Неохотно оторвавшись от текста, спросил сыну. Мгм. Посмотрел бы YouTube. Это я и дома могу. Сын уравнадушно кивнул и снова принялся за проверку. На этот раз молчание нарушил Меньчиль. А вам интересно писать? На самом деле Юношу долгое время ждал, пока выдется удачный момент поговорить с сыном. Все потому, что сам он целыми днями мучился над составлением текстов. Несколько недель назад Хиджу поставила ему новые условия: если он не хочет целый день тратить на дополнительные занятия, то должен каждые две недели что-нибудь писать. Менчель сопротивлялся как мог, угрожал, что перестанет ходить в книжный, но Хиджу не дрогнула. Она заметила, что сын полюбил туда наведываться, а дополнительные занятия, как и школа, не вызывали у Менчоли никакого интереса. Поэтому от безысходности он согласился. Тогда Хиджю решилась выдвинуть еще одно требование: сын должен был не просто писать, а писать хорошо. Нет, ответил сыну, не поднимая головы. Странно, мне очень тяжело писать, а для вас это профессия. Не переставая подчеркивать предложение, сыну сказал: "Я так не считаю". А чем вы тогда занимаетесь? Работаю в компании. До сих пор Меньчилль расспрашивал сына, будто не замечая его равнодушие, и вдруг поинтересовался: "Есть ли у писателя время, и можно ли задать один важный вопрос, пообещав не тревожить, если тот занят?". Сыну почувствовал, что в его присутствии юноша стал разговорчивее и смелее. А раз уж он писатель, стоит помочь пареньку разобраться с тем, что так сильно мучит его. Сынок на мгновение задумался, а затем положил ручку на стол. Заметив, что писатель отклонился на спинку стула, юноша радостно улыбнулся и приступил к вопросам. А что вы делаете в офисе? Обычные дела. Угу. Кивнул Меньчиль и, чуть поколебавшись, спросил еще серьезнее: "А что вам больше нравится? Ходить на работу и заниматься скучными делами, или писать?" На этот раз писатель задумался. Очевидно, юноша хотел понять что-то важное, поэтому его глаза так блестели. Так их разговоры не закончатся никогда. Меньчиль казался ему смышленым. Сынок взглянул на него. Можно спросить, почему ты задаёшь такие вопросы. Минчоль никак не мог определиться, что правильнее – заниматься делом, которое нравится, или которое хорошо получается. Может, из-за хиджу он вдруг задумался об этом. Или по другой причине. Единственный школьный учитель, который приходился по душе Минчолю, недавно сказал, что человек счастлив только, если занят любимым делом. Так что нужно найти занятие, которое волнует и приносит радость. Неважно, что считают окружающие. Обретя любимое дело, вы перестанете заботиться о том, что думают другие. Будьте смелее. Понятно? Менчель сказал, что наставление учителя тронуло многих учеников. Один его друг с волнением воскликнул, что это были опасные слова. Опасные тем, что признавали школьников за живых созданий, у которых есть разум и душа. Подумай сам. Кто еще из учителей нам такое советовал? Есть ли сейчас такие учителя, которые советуют идти на перекор родителям? Поэтому я считаю, что это опасные слова, а значит их нужно запомнить навсегда. Совет учителя лишил Менчоли покоя. Нужно заниматься любимым делом. Но что, если его нет? Ни одно занятие его не волновало и не приносило радости. Все казалось одинаковым, одновременно веселым. и утомительным. Не было такого, чем бы ему до безумия хотелось заниматься, как и того, что безумно не нравилось бы. Особыми талантами он тоже не обладал. Все получалось посредственно. И как же тогда ему жить дальше? Сыну показалось, он понял, что беспокоит Менчоли. Не только школьников его возраста, а довевали такие переживания. Люди, которым перевалило за тридцать и даже за сорок Томились теми же тревогами. Сынок помнил, что сам лет пять назад не мог определиться, как жить дальше, но все равно не отказывался от своей затеи. Стоит ли бросать любимое дело, которое превратилось в работу? С одной стороны, он уже не ощущал того счастья, однако понимал, что если сейчас откажется, то всю жизнь будет жалеть. Я потерялся. Все учителя только и твердят, что нужно лучше учиться. Все время указывают, где твое место, без конца одно и то же. Учись, стараюсь больше, еще больше. Но чтобы я ни делал, результат всегда один: новые требования. Смешно даже. Я научился пропускать мимо ушей придирки учителей, кроме одного. Учитель по корейскому сказал то, что я не могу забыть, как бы сильно не хотелось. Минчоль хмурился и выглядел по-настоящему обеспокоенным своей проблемой. Говоря о ней, он то и дело встряхивал головой и жестикулировал. У меня никогда не было ни любимого занятия, ни дела, которое получалось бы хорошо. Мне правда ничего не нравится. Раньше точно, а сейчас я стал приходить сюда, разговаривать с тетей Ёнджу, пробовать кофе Минджуна, смотреть за вязанием Чонсо. И мне не кажется это скучным. Ты не потерян, ты просто не терпелив. Да. Меньчиль поднял взгляд. Ты слишком торопишься найти то, что нравится, и что умеешь делать хорошо. Хм, возможно. Пробормотал Меньчиль, отведя взгляд, затем снова посмотрел сыну в глаза. Мне хочется скорее разобраться. Куда так спешить? Нет необходимости. Если тебе не скучно проводить время здесь, то пока приходи сюда. Этого будет достаточно. Минчоль потупил взгляд.、Хм. Думаешь, когда найдешь любимое дело, станешь счастливым? Не знаю. Покачивал головой тот. Учитель так сказал, и я подумал, что это правда. Чтобы любимое занятие принесло счастье, может быть и так. Наверняка существуют такие люди, которых это действительно делает счастливыми. Но не всех. Нахмурился Менчель. Далеко не каждый вместе с любимым делом находит счастье. Только если среда подходит, что-то из этого может выйти. Вообще-то среда еще важнее. Если заранее о ней не позаботиться, даже от любимого занятия захочется отказаться. Так что любимое дело вовсе не гарантирует счастья. И тот совет твоего учителя слишком наивен. Сыну, который со средней школы мечтал стать программистом, осуществил свою мечту, стал разработчиком программного обеспечения в фирме, которая производила мобильные телефоны. Поначалу он был рад, что мог целый день заниматься любимым делом. Даже переработки не вызывали отвращения, но спустя три года все стало ему надоедать. Слухи о том, что он хорошо и много работает, заковали его в кандалы. Он без разбору брал на себя любые задачи и от того вынужден был работать еще больше. Через день приходилось задерживаться допоздна, а каждый второй месяц мотаться по командировкам, пока в какой-то момент сыну не бросил все. Наконец он понял, что заниматься любимым делом в такой невыносимой среде невозможно, и попросил о переводе в другой отдел. В одну ночь перестал писать код и начал уходить с работы вовремя. С тех пор он ни разу не пожалел о своем выборе. А если делать то, что получается хорошо, будет также без хорошей среды никак? Нахмурился Менчель. Да. Точно так же. Кивнул сыну. Но это не повод просто сесть и ничего не делать. Что тогда? Никто не знает будущего. Нужно пробовать, чтобы понять, приносит ли работа наслаждение. Пять лет сыну занимался нелюбимым делом и столько же любимым. Какой же образ жизни ему больше по душе? Сложно сказать. Но, скорее всего, второй. и не потому, что сейчас он чувствует себя свободнее и спокойнее. Нелюбимое занятие оставляло внутри опустошение, и чтобы его одолеть, сыну погрузился в корейский язык и оказался там, где оказался. Жизнь намного тоньше и сложнее. Оценивать ее только по работе неверно. Случается даже, отыскав любимое дело, люди остаются несчастны. И наоборот. Занимаясь нелюбимым делом, чувствовать себя довольно хорошо. Работа безусловно занимает важное место в жизни, но не определяет благополучия. Значит, нужно прекратить переживать и просто чем-нибудь заняться? Предположил Меньчиль, так и не разобравшись со своим мучительным вопросом. Хуже не будет, ответил сыну, если начать делать хоть что-нибудь. Может, неожиданно родится и интерес. Никто заранее не знает, чем тебе захочется заниматься всю жизнь. Ты поймешь только, если попробуешь. Лучше так, чем впустую беспокоиться о том, что невозможно предугадать. Главное полностью отдаваться своему делу. Так ты приобретешь важный опыт. Сын увидел, что Мечёль слушает его. Вот только легче мальчику явно не стало. Он вздохнул. не просто помочь старшекласснику разобраться с вопросами, которые зачастую не понять даже взрослому. Поэтому сыну предложил юноша сделать то, что ему по силам сейчас. Давай подведем итог. Ты? Нет. Один юноша по имени Меньчиль. Сейчас Меньчиль занимается писательством. Он должен сосредоточиться и полностью отдать этому делу. Меньчиль вздохнул. Может, тебе даже понравится? Это вряд ли. Ты не можешь знать. Не делай поспешных выводов. Я слушаю вас и еще больше запутываюсь. У Грюма начал Меньчиль. Не могу разобраться. Чем заняться? Тем, что нравится, или тем, что хорошо получается? Это тема моего сочинения, и я не знаю, как закончить. Так и напиши, что не знаешь. Можно так и закончить. Если ты будешь насильно выдавливать из себя конкретный вывод, то ничего не поймешь, станешь доблуждаться или обманывать самого себя. Ты сейчас переживаешь? Так и напиши. Сказать, что ты не знаешь верного ответа, тоже выход. Тем более твои вопросы не просто вопросы для сочинения, это вопросы жизни. В попыхах в них не разобраться. Похоже. Я понял, о чем вы. Задумчиво произнес Менчилль, подчасав голову. Не обязательно сразу во всем разбираться. Если ты запутался, то пусть пока будет так. Если расстроен, тоже. Нужно переживать все моменты и продолжать размышлять. Продолжать размышлять. Именно. А, а как писать хорошо? Мама сказала, что просто так не подойдет. Нужно хорошо. Сыну взял ручку и ответил: "Как я уже и сказал, пиши искренне, пиши с душой. Это и означает хорошо."